А когда наступил тринадцатый служебный день, она продолжала: "Что же теперь будет?" жалобно спросил он. "Очень просто", сказал Архипов. "Вам, как любителю дуэлей, самоубийство должно доставить живейшее удовольствие. Сейчас вы пойдёте домой и опрыскав одеколоном ТЖ листок почтовой бумаги твёрдым почерком напишете: "В смерти моей прошу никого не винить". А потом Какой широкий выбор, сколько разнообразия. Кстати, не советую вам бросаться под дачные поезда, это пошло. Умрите с честью, красиво, под сибирским экспрессом у станции Лосино-Островской». Гений Черепенников пришел домой с позеленевшим лицом. Есть ему не хотелось. Он с отвращением поболтал ложкой в супе и перешел к письменному столу. Тень финансового дедушки незримо витала над ним. «В смерти моей прошу никого не винить», — написал он на листке почтовой бумаги. Дедушка одобрительно закивал головой. Потом Гений Черепенников схлипнул, перечеркнул страничку и сделал новую надпись. «В смерти моей прошу винить Николая Архипова, Токмаков, переулок 20, комната 271, застать можно вечером, который подстрекал меня к самоубийству». Дедушка презрительно усмехнулся, но Гене было всё равно. Дадут кольки 8 лет со строгой за подстрекательство, злорадно подумал он, воображая его удивление. Но умирать всё-таки мучительно не хотелось, хотя дедушка, старорежимный самурай, строгим своим видом показывал, что медлить неудобно и нужно приступать к каракире. «И чего этот лезет?» — подумал гений Черепенников, отмахиваясь от навязчивой тени. «Самого, небось, каждый день по морде хлистали. Ничего? Дожил дурак до восьмидесяти лет. Тоже лорд-мэр города Парижа выискался, хранитель традиций. Однако смыть оскорбление кровью было необходимо. Гений Черепенников провел ночь типичного самоубийцы». Он пил кипячёную воду, бросал на пол листки бумаги, писал на стене слово "люба" и выкурил два десятка папирос ау. Утром он пробудился с тем же ощущением безысходности. Тяжесть несмываемого оскорбления давила его тысячами тонн, и гений черепенников решился. Он взял Чистый лист бумаги и твердым почерком написал. В Нарсуд Бауманского района. Настоящим прошу привлечь к ответственности Гр. Н. Архипова за оскорбление меня действием. Есть свидетели. Через неделю Нарсуд приговорил Архипова к 15 рублям штрафа, что составляло его полуторамесячную стипендию. Архипов был сконфужен, Черепенников торжествовал. А следующая история закончила Шахерезада будет об удивительном больном Мисаиле Трикартаве. Клянусь Госпланом, подумал товарищ Фанатьюк, я не уволю её, пока не услышу рассказ о Мисаиле Трикартаве.